Слова пятая. Эсперанто. «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Александр Пушкин. «Чтобы в мире без России, без Латвии жить единым человеческим общежитием». Владимир Маяковский. Когда новый учитель русской словесности Дмитрий Викторович в первый раз пришел в класс, я решил, что он похож на древнего римлянина. Голова гордо запрокинута, бледно-оливковое лицо, большой тонкий нос половинкой трапеции, высокий бледный лоб, редкие темнорусые волосы небрежно отброшены назад. Темные глаза щурились близоруко, и казалось презрительно. Он величественно толковал о том, что Онегин и Печорин — лишние люди, что Пушкин не стал декабристом потому, что его не приняли в организации как легкомысленного поэта, и к тому же друзья жалели его, не хотели рисковать его судьбой. Он произносил привычные слова с привычными интонациями. Выразительно повышал голос, говоря «великий», «гениальный», «благородный», «страдание народа» и опускал углы губ, будто отплевываясь, произносил «светская чернь», «царские приспешники». Его уроков я не любил, но именно Дмитрий Викторович посвятил меня и еще нескольких ребят в «Прекрасное таинство». Он научил нас международному языку эсперанто. После уроков, когда в упустевшем классе собирался кружок эсперантистов, нас было десятка-полтора ребят, он становился другим. Оживлялся, уже не декламировал заучено и гладко о великих певцах народных страданий, гонимых черными силами самодержавия а запинаясь, подвискивая слова и неподдельно увлекаясь, говорил о международном братстве, не знающем границ, о том, что люди всего мира, всех наций и раз должны объединяться во имя добра, справедливости, просвещения. И тогда не раздражали не вдохновенно запрокинутая голова, неплавные жесты, когда он поглаживал лоб узкой длинной рукой. Все это уже не казалось нарочитым, актерским. грамматика эсперанто идеально проста, легка, доступна любой памяти. Всего 16 правил умещаются на одной промокашке. Все существительные заканчиваются на «о», все прилагательные на «а», все глаголы на «и». Спряжение только одно, никаких исключений. Четкие окончания. Пароли – говорить. Паролес – говорю. паролис говорил. Паролю – буду говорить. Простейшее правило словообразования. Лерней – учиться. Лернею – школа. Лернею – учебник. Лернеяну – ученик. Это была великолепная игра за несколько дней изучить язык, на котором говорят и пишут люди, живущие во всех странах мира. Язык простой и благозвучный, прекрасный уже тем, что содействует благодарной цели. И сама эта цель непосредственно воплотилась в языке эсперанта. Он братски сочетал разноплеменные слова и обороты. В основе латынь. Мать многих европейских языков, но еще и германские, и славянские слова, и даже китайские, и японские. Местоимение «ви» и «они» — это русские «вы» и «они». Ударение всегда на предпоследнем слоге, как в польском. Вопросительное словечко «чу» — «чуви» пароля с «эсперанто», из украинского «чи», «чи вы говорите на «эсперанто» этот язык изучали несколько миллионов человек лучшие из них объединились в особый союз седоцица ассоцио тумонда сад всемирный безнациональный союз дмитрий викторович принял и нас в это великое содружество мы получили членские билеты зеленые книжечки имя и фамилии написаны латинскими лидерами и значки Зелёная пятиконечная звезда в красном кружке. Отныне на вопрос о национальности мы должны были гордо отвечать. Без национальности. Сенациулу. И Сатану. То есть член САД. Игра была тем более прекрасна, что представлялась не игрой, а началом новой жизни. Тот, для кого уже с детства повседневные телевизоры и киножурналы, кто постоянно слышит о знакомых, уезжающих за границу, в экскурсии, в командировку, кто встречает разномастных иноземцев на улицах, в музеях, на фестивалях, на спортивных состязаниях, вероятно, никогда не поймут и уж, конечно, не почувствуют всего, что мог думать и ощущать киевский школьник в 1926 году. Ребенком я видел немецких и польских солдат на улицах своего города. Но то было давно и ушло навсегда. В газетах скучно стандартные строки телеграмм из-за границы. в журналах темносервие фотоснимки лишь тускло отражали далеккую чужую жизнь, едва ли реальный, чем стреёпанные страницы жильверна Майнрида. Станяковича или скачки ковбоев на зябко-дрожащем экране. У меня было некоторое преимущество перед другими ребятами. Я читал иногда еще и немецкие газеты и журналы. Но все они перед личными письмами из дальних краев, прибывшими совсем недавно, обращенными вот к этому человеку, нашему учителю. Он доставал из старого портфеля яркие, будто лакированные открытки и конверты с диковинными марками. Можно было взять их в руки, понюхать, вдохнуть дыхание Лондона, Парижа, Сан-Франциско, Токио. Дмитрий Викторович заметил, как ревностно я учил эсперантов. Зубрил стихи, пытался непринужденно разговаривать, переводил. После очередного занятия он пригласил нескольких наиболее прилежных кружковцев прийти к нему вечером домой. Окрайная улица, маленький домик. Мы вошли сперва в грязную кухню, пахнувшую кисло и горько. Оттуда, через небольшую, неприбранную комнату, уставленную шкафами, кроватями, сундуками, протиснулись в темный пыльный кабинет. На столе На этажерке, в большом открытом шкафу, на стульях и просто на полу громоздились, лежали, валялись книги, тетради, газеты, грозбухи, брошюры, папки, разрозненные листы, и исписанные и чистые. Жена Дмитрия Викторовича в грязно-белом платке, завязанном по-деревенски, и в грязном фартуке, поверх халата, говорила на русско-украинском наречии полуграмотной горожанки Дмитрий Викторович обращался к ней высокомерно, отрывисто, почти грубо, хотя и на «вы». «Не мешайте мне!» «Потом спросите, закройте дверь, что там за чад у вас на кухне?» Он встретил нас светло-зеленом засаленном старом халате с темно-зеленым воротником и обшлагами, уже посекшимися бахромчатами. Сидел он в кресле, покрытом пестрым рядном, из-под которого торчали витые ножки красного дерева и прохудившаяся атласная обивка. В первое посещение он показался мне ученым-барином, героем старой книги. Он опять выкладывал открытки из Австралии, из Японии, Испании, Аргентины. Все они начинались обращением. Камарадо или Самидиано, единомышленник, показывал журналы, газеты, книги и брошюры на разных языках. Должно быть, Плюшкин так же бережно перекладывал бумажки на своем захламленном столе. Я стал выпрашивать немецкие журналы. Он долго колебался, потом разрешил взять несколько и попросил перевести подписи к снимкам, изображавшим голодающих индейцев каких-то прославленных бандитов, новые кидропланы Дорнье, казни в Шанхае, старт Цепелина и другие занятные события. Пожалуйста, только не потеряйте и не изомните, следите, чтобы углы не загибались. Когда будете класть, проверьте, чтобы не, чтобы не на грязные, не на жирные. Еще несколько раз я бывал у него, Позднее уже не испытывал напряженности и неловкости, уверенно перебирал газеты, письма, выискивал по особым объявлениям в эсперантических журналах адреса тех, кто хотел переписываться с эсперантистами из других стран, обмениваться иллюстрированными изданиями с подтекстовками, переведенными на эсперантов. В школе действовал бригадный лабораторный метод, Каждая группа была разделена на бригады, участники которых сами назначали друг друга ответственными за разные предметы. Такого ответственного преподаватель и вызывал отчитываться за всю бригаду. Всем ставилась общая оценка. Учитель только изредка выборочно проверял знания других ребят. В нашей бригаде я считался ответственным за словесность, Но заниматься литературой я предпочитал не с Дмитрием Викторовичем, а ходил в лабораторию к Владимиру Александровичу, хотя тот и не жаловал моих увлечений. Вы и так уже три языка учите. Русский, украинский, немецкий. И ни одного толком не знаете. На всех малограмотные. А тут еще какую-то эсперанту выдумали. Вроде той латыни, что в гимназиях зубрили по ночам на скуку. «Не, брат, это не дело. Приходи-ка лучше, помоги в лаборатории выпустить бюллетни про Шевченко и Некрасова. И постарайся не делать орфографических ошибок». С детства я жил в разноплеменной среде. Мы с братом говорили между собой по-немецки. Но во дворе и на улице и в школе было известно, что мы из еврейской семьи. Вради, враждебные пацаны орали нам, «Немец, перец, колбаса, сел на лошадь без хвоста, сел задом наперед и поехал в огород». Или «Жид, пархатый, номер пятый, на гнилом дрючке распятый, жид, жид, по веревочке бежит». Задирая и иноплеменных, мальчишки горвалили, «Хохол, базница, давай, дразница». На это отвечали «Кацап-кацапупа, залез на дуба, а с дуба на граба раздарься их жаба». Или «Лях-лях, съел жабу в камышах». Китайцам, которые на уличных перекрестках продавали веера, бумажные шары, ленты и пестрые фонари, и тем, которые на пыльных ковриках показывали фокусы, кричали «Ходя-ходя, китайца!» черепачьи яйца. Татарам, скупщикам старых вещей, с безопасного расстояния предлагали «Князь Халат, купи поросят, купи свинку, порадуй княгиньку». Какие потейки мне всегда были гадки. В Киеве, городе недавних погромов, после всего, что навсегда впечатлилось в памяти, я уже мальчишкой твердо знал, верил, чувствовал. Все национальности, все языки и религии равны. Тогда меня обзывали жедом или колбасником, либо начинали дразниться, коверкая слова на еврейский лад, я лез драться. Если обидчик был сильнее, хватался за камень, за палку. Это стало безотказным рефлексом. Иногда приходилось отступать и удирать с окровавленным носом, с подбитым глазом. Но никогда, ни в детстве, ни в юности, я ни на миг не испытал побуждение унизить, обругать иную национальность, иную религию, передразнить чужую речь. О самых близких друзьях я, разумеется, знал, кто они – русские, украинцы, евреи, поляки, армяне, грузины или немцы. Но о многих ребятах и девочках из моего класса, из моего отряда я и сейчас, вспоминая Не могу сказать, какой они нацией. Тогда это нас не интересовало. Миазмы первобытно-группового, варварски обобщающего мышления настигли меня позднее и в другом виде. Когда я поверил, что следует опасаться и ненавидеть всех буржуев, всех помещиков, всех белогвардейцев, кулаков, меньшевиков и тому подобное и, напротив, полагал обязательным любить как родных всех пролетариев, коммунистов, комсомольцев, красных командиров, ветеранов гражданской войны.